«Илос отрос» и другие. Меня уже ничем не удивишь. Повидав Гою, я уже не останавливаюсь пораженный перед творениями мастеров светлых или темных. Один из таких темных, строгих мастеров — Рибера. Мне нравятся его костистые старцы и жилистые детины, которым он дает имена мучеников и святых. А вот другой, более светлый мастер, наполовину земной, наполовину спасенный черный как монашеская ряса и белый как наглаженный стихарь это сурбаан имя у него широкое и плечисте как и его творение целую жизнь он рисовал монашествующую братью это все парни кряжестые или же сухонькие но всегда вытесанные из крепкого дерева по ним видно сколько стойкой выдержки сколько сдержанной мужественности заключалось когда-то в идее иночества. Хотите зреть торжество мужества в его угловатой ширококосной стате, в этом его суровом, нелепо обритом сословии? Не глядите на портреты полководцев и королей. Посмотрите на великих монахов благочестивого, славного Сурбарана. Если хотите понять Мурилью, отправляйтесь в Севилью. вы увидите что красота его благодатная нега сеилии при чистисте девы мурилью в мягком и теплом сиянии это же кроткие сельяночки девушки милые и достойные и славил любезный доныстебан небеса тем что нашел свой рай в вандалузии рисовал он и прелестных кудрявых мальчиков из трианы или какого нибудь барио предместье теперь они не рассеяны по всем музеям мира в испании же и сейчас остались с невероятно шумной непосредственностью озоруют на всех пасеос и плазах проспектах и площадях а как завидят иностранца желающего поглазеть на мальчиков мурилью сбегаются со всех сторон с воинственными криками и начинают выманивать песетас и перрус по бесстыжей и искане свойственные детям юга привычке попрошайничать И когда я сейчас мысленно подвожу итог всему что я видел в искусстве испании, когда вспоминаю восковых иисусов и пестро расцвеченные скульптуры со всеми аксессуарами замученного растерзанного тела, надгробные статуи вызывающие чуть ли не обонятельное ощущение распада, портреты чудовищные и неумолимые боже милостивый какое-то паноптику Испанское искусство словно дало обет показать человека таким, как он есть, с ужасающей убедительностью и почти с пафосом. Вот Дон Кихот, а вот король, вот уродец. Смотрите, сей человек. Быть может, тут сказалось католическое неприятие нашей грешной и бренной земной оболочки. Быть может. Но погодите, о маврах я еще поговорю. Нельзя себе представить даже, что это были за искусники. Их-то письер, шпалеры, их краски, архитектурные кружева и сводики, весь этот блеск и волшебство, какая изысканность, какая неистащимая творческая сила, какая пластическая культура. Но человек был для них, по Корану, запретен. Они не смели воспроизводить человека или создавать идолов по его образу и подобию. И только христианская вновь завоеванная испания принесла с крестом и образ человека и вероятность тех времен и верно потому что заклятие корана наконец было синято с образа человека стал он заполонять испанское искусство с настойчивостью иногда даже пугающей страна так непередаваемо живописное испания до самого девятнадцатого века не знала пейзажной живописи. Только изображение человека, человека на дереве креста, человека, облеченного властью, человека-урода, человека мертвого и разлагающегося, вплоть до апокалиптического демократизма Франсиско де Гойя и Люсиентес.